Глава двадцать шестая Тетушка погостила в замке пару дней и уехала, взяв клятвенное обещание навестить ее как-нибудь. Я бы и сама с удовольствием поехала с ней прямо сейчас, но не могла оставить Дамиана, которого, в свою очередь, не отпускал Его Величество Орен Десятый. Таким образом, тетя уехала, а я осталась, и поскольку старый дядюшка Кларенс еще не поправился, приняла решение наведаться все же в библиотеку для этого я выбрала вечер когда в коридорах было меньше людей на меня все еще оглядывались в спину летели шепотки и появляться перед большим количеством обитателей королевского замка не хотелось к счастью библиотека оказалась пуста я уже успела понять что к знаниям придворные не особо тянулись куда сильнее их привлекали развлечения такие, как, например, предстоящий бал по случаю годовщины свадьбы их величеств. Да, мы заказывали платье, одна я совершенно про это не думала. Вернее, думала, что лучше бы мне туда не ходить, а вот только едва ли я получу на это позволение. Нынешний библиотечный смотритель, пришедший на смену дядюшке Кларенсу, оказался еще довольно молодым, пухловатым мужчиной, с круглыми щеками и маленьким носом, с которого то и дело сползали очки. Он ничуть не заинтересовался причинами моего прихода в обитель мудрости, а на вопрос, где найти информацию о чародеях и чародейках, богинях и жрицах, молча указал мне на нужные разделы, находящиеся в самой глубине огромного, вытянутого в длину помещения с высокими потолками. Сам же снова куда-то скрылся — Причем, судя по зевкам, пошел досыпать. Книг в этих разделах было много. Сперва я даже растерялась. В голове промелькнула мысль, что я наверняка провожусь с этим до утра, если не дольше. Супруг не должен был меня потерять. Я оставила ему записку о том, где нахожусь. Однако ночевать в библиотеке мне совершенно не хотелось. Ладно. — решила я. — Посижу тут, пока в сон не начнет клонить. И сняла с полки первую книгу, что обещала дать ответы хотя бы на часть моих вопросов. В более новых изданиях полезного было мало. А вот когда я добралась до старинных фолиантов, настоящих раритетов, в которым едва ли часто кто-либо обращался, стало попадаться нечто куда интереснее. В одной книге я даже нашла изображение Эльвинии и ее сестры по имени Эжения. Забытая богиня выглядела настоящим воплощением грозной силы, заключенной в хрупкое женское тело с длинными черными волосами и непроницаемыми темными глазами. Глядя на этот рисунок, я почувствовала дрожь, пробежавшую по коже. От ощущения, что я тут совсем не одна, если не считать спящего где-то смотрителя, стало не по себе. Показалось, будто от огоньков свечей на стенах пляшут причудливые живые картины, а в глубине, между книжными шкафами, прячутся мрачные тени, тянущие ко мне неестественно длинные руки. Сердце, испуганной пташкой, взлетело прямо к горлу а я сорвалась с места и, позабыв об оставленных на столе раскрытых томах, кинулась к выходу. Я вскрикнула, столкнувшись с кем-то. Меня поймали, обхватили так крепко, что не вырваться. Я забилась, едва не закричав снова, но тут услышала возле уха знакомый и уже такой родной голос. «Тише, Селестина, это всего лишь я!» «Да что с тобой такое?» домиан выдохнула я, узнав мужа. «Это ты? Что ты здесь делаешь?» «Нашел записку и пришел за тобой. Что тебя так напугало, дорогая? Кого ты увидела?» «Нет, никого», — отозвалась я, не решившись признаться, что перетрусила, увидев изображение богини, которой в Никарии уже давно не поклонялись. И ведь она даже не выглядела страшной. Так в самом деле, что со мной? Пойдем к себе? Нет, — качнула головой я. Надо вернуть книги на место. И я еще не все изучила. Вернешься сюда завтра днем. Ночью надо спать. Разве уже ночь? Ты, кажется, совсем потерял счет времени. Мягко улыбнулся мне, чародей и я все еще оставалась в его объятиях, ему ничего не мешало наклониться надо мной и накрыть мои губы своими. Поцелуй кружил голову, а сама обстановка только добавляла остроты ощущений. Казалось, будто мы, улучив момент, спрятались от всех остальных обитателей замка в библиотеке. Внезапно послышались шаги, явно принадлежащие смотрителю, и Эдмиан не придумал ничего лучше, чем втолкнуть меня в нишу между шкафов. «Почему мы прячемся?» — шепнула я ему на ухо. Ниша оказалась узкой и тесной, так что мы стояли вплотную друг к другу. Мое платье шелестело, и я боялась, что смотритель нас услышит, но он прошлепал мимо, лениво огляделся и зашагал в обратную сторону. «Так интереснее». — хмыкнул чародей. Его ладонь игриво легла мне на спину, скользнула по пояснице, а затем медленно поползла выше, пока не обожгла прикосновением обнаженную кожу над низким вырезом платья. От близости желанного мужчины подкашивались колени, горячие губы тронули мочку уха, задержались на ключице, и оставили легкий поцелуй на плече. Я соскучился. Я тоже, почти простонала я. Думиан глубоко протяжно вздохнул, явно сдерживая себя, после чего с заметной неохотой выпустил меня и позволил выбраться из ниши. «Возвращай на место книги и пойдем. Поможешь мне?» Мы вернулись к столу, я начала собирать фолианты в стопку, как вдруг едва слышный шорох нарушил тишину. Повернув голову, я содрогнулась, увидев проскользнувший мимо полупрозрачный силуэт. Сначала я с ужасом решила, что это пришла за моим телом богиня Эжения, но тут узнала в девушке видении Ренелис Колдуэлл, которая прежде появлялась передо мною только в зеркале. «Ты тоже ее видишь?» — тихо спросила я у чародея. Выглядел Демиан ошеломленным. Даже рот приоткрыл. «Да, я ему уже рассказывала о своей встрече с призраком, но наблюдать такое воочию — совсем другое дело. Ведь он увидел сестру впервые за много лет. Прежнюю, неизменившуюся, почти живую. Но мы оба знали, что на самом деле это только отпечаток ее души. Призрак, бесплотный дух. Ей не суждено вернуться в наш мир. Она не сможет оставаться рядом с братом, как бы они оба этого не желали. Ренелис. Выдохнул он, сделав шаг к призрачному силуэту. Точно хотел обнять сестру. Но она остановила его, выставив вперед ладонь, сквозь которую просвечивали книжные шкафы. «Ко мне нельзя прикасаться», — проговорила чародейка. «У меня мало времени. Не хочу исчезнуть, не успев поведать вам обо всем». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился мой супруг. «Ты уже рассказала ему о жрицах», — осведомилась она у меня, и я кивнула в ответ. Да, я передала Дамиану рассказ тёте. Несмотря на то, что Джеремай Стрикланд находился в лечебнице, с тех пор, как я услышала об этом, меня снедала тревога, не оставлявшая в покое ни днём, ни ночью. Тогда будет проще. Я покажу вам, с чего всё началось. Я не успела ничего сказать, как вдруг одна из стен поплыла перед глазами и точно растаяла. Перед нами одна за другой появлялись живые картины. Я видела девушек в белых летящих одеяниях, жриц, богинь, сестер. Они танцевали и в самом деле напоминали ту статую в парке, которая привлекла мое внимание. Их окружали люди, смотрели с благоговением, склоняли головы перед танцовщицами. Но вот одна из девушек вышла вперед. С ней начало происходить что-то странное, и, по правде говоря, Жутковатая. Все ее тело выгибалось, точно состояло из глины, из которой прямо сейчас невидимая рука пыталась слепить что-то новое. Наконец жрица осела на землю и чуть позже поднялась. Уже другой. Изменился ее взгляд, жесты. Все. Глазами юной девы смотрел кто-то древний и могущественной, одна из богинь. «Вот так это выглядело», — услышала я голос Ренелис. «Но смотрите дальше. История еще впереди». Теперь мы увидели мужчину и девушку в старинных одеждах. Они говорили друг с другом, и на их лицах читалась любовь, которую испытывали эти двое. А затем молодой человек надел на палец своей спутнице кольцо, и она прижала подарок к груди перед тем, как поцеловать жениха. «Моя чародейка», — проговорил он ей в губы. Картина снова сменилась, сдвинулась чуть в бок и перед нами снова появилась богиня в теле жрицы. Она смотрела на парочку, кусая губы, смотрела с завистью, с ревностью. «Ты снова не оставляешь в покое этого человека», — сказал ей кто-то невидимый певучим женским голосом. «Так нельзя. Любовь не для таких, как мы, и тебе об этом известно». «Это несправедливо», — отозвалась богиня. «Почему я не могу насладиться любовью и всеми радостями жизни, пока нахожусь в этом теле? Что за запреты?» «Остановись, сестра». Ты должна подавать пример людям, а не уподобляться им. Твои мысли грешны. Приди в себя, пока не поздно. А если она зачаровала его с помощью своего дара? Ведь он встречался со мной, не зная, кто я, улыбался мне, даже поцеловал однажды, а потом встретил ее и забыл меня, предал все, что между нами было. Ты ошибаешься? их любовь настоящая прости ему его ошибку мы должны быть выше обид и страстей уходи хочу остаться одна я лишь посмотрю на него еще немного на прощание стоило второму голосу смолкнуть как губы богини и я не сомневалась что это женя, и женя искривила усмешка Если ты не будешь моим, то не достанешься никому. И я с ужасом наблюдала за тем, как она призывала стаю черных воронов, как темнело небо, как самая большая из птиц камнем упала с высоты и вонзила когти в грудь мужчины там, где билось сердце, как причитала молодая чародейка, склонившись над женихом и пытаясь его излечить, как текла алая кровь сквозь ее пальцы, как бледнело красивое лицо, как остекленели его глаза, до последнего, не отводя взгляда от лица возлюбленной. «Тебя я тоже накажу!» — выкрикнула богиня. «Тебя и таких, как ты, всех чародеек! Пусть ваш дар появляется у вас только после первой ночи с мужчиной!» а его предательство убивает так же, как убило мою надежду, его предательство. Инициация. Тихо, одними губами, произнес Дамиан, но сестра его услышала. «Да», — подтвердила она, — «с этого все началось». Прежде дар чародеек раскрывался с самого рождения, как и у чародеев, безо всяких условий. Так вот, за что была наказана Эжения, поняла я. Вот почему ее забыли. В этом наверняка помогли чародеи, ведь они умеют манипулировать человеческой памятью. Но как она смогла вернуться? И как сумела сделать лорда Стрикланда «Своим союзником?» «Он призвал ее», — ответила мне Ринеллис, «потому что хотел вернуть меня, а она его обманула.